Другие программы тренинга поведенческих навыков. Может возникнуть вопрос, так ли уж необходимо придерживаться тренинга поведенческих навыков в формате ДПТ или можно использовать другие программы. У терапевта либо пациента может быть доступ к другим программам или же другие программы могут казаться более привычными. Навыки психической вовлеченности можно осваивать с помощью программ медитации, основанных на схожих принципах, либо учиться у тренера, дающего такие уроки. Имеется множество самоучителей и курсов по обучению навыкам межличностного общения и межличностной эффективности, в том числе тренинг уверенного поведения. Некоторые программы специально рассчитаны на оказание помощи индивидам в эмоциональной регуляции. Чаще всего это когнитивные и когнитивно-поведенческие программы терапии депрессии, тревоги или паники и контроля гнева. Таких программ с каждым днем все больше. Принесение дистресса – единственное, по всей видимости, направление тренинга навыков, которое разработано только в ДПТ. Существует априорная причина того, почему одна программа тренинга навыков не может заменяться другой. Помимо практичности, здесь необходимо принимать во внимание ряд других соображений. Во-первых, вы должны досконально владеть теми навыками, которым обучается каждый пациент. Ваша задача – помочь пациенту освоить эти навыки и применять их, зачастую в стрессогенных ситуациях вы не сможете обучить другого человека тому, чем сами не владеете. В своем клиническом руководстве терапевты часто изучают навыки ДПТ с помощью руководства по тренингу навыков и сами выполняют предлагаемые домашние задания. Это программа обучения в освоении, при которой пациент и терапевт часто осваивают навыки вместе, по крайней мере, в первый раз, хотя рассматриваемые навыки в ДПТ – организованы в несколько своеобразной манере и описаны с помощью несколько необычной терминологии, по сути своей они представляют собой самые общие навыки, с которыми знакомо большинство людей. Во-вторых, если для тренинга навыков вы посылаете пациента к другому специалисту или в другую клинику, вам обязательно нужно будет применять такую же терминологию, которые используются в данной программе, в противном случае пациент будет дезориентирован. Вам потребуется доступ к материалам, используемым другим специалистам. В-третьем, вам нужно будет удовлетвориться тем, что те навыки, которым вы обучаете, соответствуют ПРЛ и специфическим проблемам, каждого пациента. В-четвертых, важно скоординировать навыки, которым пациенты обучаются в каждом модуле, и разработать метод отслеживания их использования в разное время, особенно когда вы не проводите активного тренинга по комплексу специфических навыков. В определенном смысле моя рекомендация состоит в том, что если вы не используете руководство по тренингу навыков, вы должны либо составить собственное, либо видоизменить мое таким образом, чтобы оно отвечало вашим целям.